Глава девятнадцатая Утомленная долгой битвой, мы проспали весь остальной день и даже часть ночи. Встали мы со свежими силами и поужинали. Я, признаться, вовсе не был расположен возобновлять разговор о привидениях. Остальные, по-видимому... Держались того же мнения, потому что они весьма прилежно беседовали о подробностях сражения и ни словечко не говорили о призраках. И действительно, приятны и увлекательны были рассказы Паладина о том, как он нагромождал мертвецов. То он уложил пятнадцать за раз, то восемнадцать, то тридцать пять. Однако это могло лишь отсрочить беду. Всему есть предел. Не вечно же он будет рассказывать. Вот он возьмет бастилию приступом, истребит весь гарнизон, и придется таки ему остановиться, если только Катерина не подзадорит его и не попросит начать все сначала. Как мы надеялись на этот раз. Но она была настроена иначе. Как только воцарилась пауза, она воспользовалась благоприятным случаем, и затронула нежеланный вопрос. И мы должны были покориться, стараясь скрыть свою тревогу. В одиннадцать часов вечера она и ее родители проводили нас в комнату с привидениями. Мы захватили с собой свечи и факелы, чтобы вставить их в стенные шандалы. Дом был большой, с очень толстыми стенами, И эта комната находилась в самой отдаленной части здания, которая опустовала, бог знает, сколько лет, потому что пользовалась дурной славой. Комната была просторна, вроде залы, в ней стоял прочный, хорошо сохранившийся дубовый стол, но кресла были изъедены червоточиной, а обивка стен подгнила и выцвела от действия времени. Пыльная паутина, висевшая по углам и на карнизах потолка, имела такой вид, как будто зала пустует уже целое столетие. Катерина сказала. Предание гласит, что этих призраков никто не видел. Их только слышали. Очевидно, комната эта была в прежние времена обширнее, чем теперь. И стена... Вон в том конце была когда-то выстроена, чтобы отгородить там узкую комнатку. Эта тесная комната нигде не сообщается с внешним миром. Да если бы и сообщалась, она все равно представляет собой совершенную темницу. Ни света, ни воздуха. Ждите здесь и примечайте, что произойдет. Вот и все. На этом она и ее родители покинули нас. Когда замолкли их шаги в пустых каменных коридорах, то воцарилась жуткая и торжественная тишина, которая показалась мне страшнее, немого шествия мимо бастилий. Мы смотрели друг на друга с недоумением, и ясно было, что каждому из нас было как-то не по себе. Чем дольше сидели мы, тем мертвеннее и безмолвнее становилась эта тишина. А когда кругом дома начал завывать ветер, то я почувствовал себя больным и несчастным, и пожалел, что не осмелился на сей раз показать себя трусом, ибо поистине нечего стыдиться своего страха перед призраками. Ведь в их руках смертные совершенно беспомощны. Вдобавок, привидения эти были невидимы, что усугубляло беду, как мне показалось. Быть может, они находились с нами в одной комнате, как могли мы знать? Я ощущал какие-то таинственные прикосновения к своим волосам и плечам. Я вздрагивал и ежился, и не стыдился показывать свой страх ибо я видел, что и остальные делают то же самое, и знал, что и они ощущают те же легкие прикосновения. Время тянулось так тоскливо и медленно, что, казалось, проходили целые века, и понемногу все лица покрылись восковой бледностью. Я сидел словно среди мертвецов. Наконец, издалека донеслось зловещее, и медленное дон-дон-дон где-то пробила полночь. Замер последний удар колокола, и снова воцарилась гнетущая тишина. И, как прежде, смотрел я на восковые лица, и опять, словно колыхание воздуха, коснулось моих плеч и волос. Так прошла одна минута, Две, три, и вдруг мы услышали глубокий протяжный стон, все вскочили. Колени наши подгибались, стон доносился из тесной темницы, наступило короткое безмолвие. Вскоре мы услышали глухие рыдания, прерываемые жалобными восклицаниями. Потом присоединился второй голос, он как бы старался утешить первый и оба голоса продолжали стонать и тихо рыдать. О, сколько страдания! Сострадания и скорби, и отчаяния было в этих звуках, наши сердца сжимались от тоски. Но голоса эти были столь естественны, человечны и трогательны, что мы сразу забыли о привидениях, и Сьер, жан де -Мец сказал, давайте разрушим эту стену и освободим несчастных пленников. Поди-ка сюда, с твоим топором. Карлик бросился вперед, размахивая огромной секирой. Остальные тоже подбежали, схватив факелы, бум, трах, трах! Разлетелись в куски старые кирпичи, и образовался пролом, через который впору было пройти хоть быку. Мы нырнули туда. И высоко подняли факелы. Ничего, кроме пустоты. На полу валялся ржавый меч, а рядом полуистлевший веер. Теперь вы знаете все, что знаю я. Возьмитесь и трогательные останки и сатките вокруг них, как умеете, таинственную повесть о давно исчезнувших узниках.